Глава тридцать вторая. Несвоевременная смерть. По пути домой Ардов прокручивал в памяти обстоятельства дня, пытаясь собрать все осколки, из которых надлежало сложить общую картину. Главное открытие удалось совершить в пяти шарах. Там, в клетке с попугаем, Илья Алексеевич заметил свернутый в трубочку и порядком изгаженный листок тонкой, почти папиросной бумаги, уже обгрызенный по краям. Невзирая на протесты Чечи, сыщик извлек эту трубочку из клетки и развернул. Илья Алексеевич остановился под фонарным столбом, повторно переживая состояние, как если бы ему на голову опрокинули ушат холодной воды. Именно такое чувство вызвало у него тогда в клубе изображение, оказавшееся внутри скрутившийся в рулончик бумаги. Подозрения, которые забрежили у Ардова после опроса артиста Лянина, вспыхнули с новой силой. Разоблачительные материалы на Костоглота, подброшенные Чептокральскому неведомым интриганом, лишний раз доказывали, что сыщик наконец-то выбрался в своем расследовании на финишную прямую. Благодаря открытию, сделанному в клубе, наконец-то нашлось место и жилетной пуговицы, которую Ардов всячески прятал от самого себя, не понимая, чем объяснить срезанные, словно бритвой нитки, застрявшие в ушке. Теперь все складывалось. Эти мысли вихрем пронеслись в голове Ильи Алексеевича там же, у клетки. Словно почувствовав прилив новой энергии, он схватил со стойки тетрадь со списком участников турнира, перелистал страницы и потряс ею, как будто рассчитывал, что изнутри что-то выпадет. Ничего не выпало, но на правой, еще чистой странице Илья Алексеевич приметил продавленности от надписи, сделанной, вероятно, на положенном сверху листе бумаги. Он припомнил, как Жарков разглагольствовал об ультракрасном свете, которым намеревался осветить купюру из романа Достоевского по методу физика Роберта Вуда. Ардов вырвал страницу и спрятал в карман. Потом выдвинул ящичек, спрятанный под столешницей. Среди всякого мелкого мусора обнаружилась склянка, от которой исходил уже знакомый пряный древесный дух, похожий на коньячный. — Запахом, вот чем! — сам себе сказал сыщик, отвечая на вопрос, который все это время звучал у него в голове и не давал покоя. — Виноват, — отозвался прохожий, принявший высказывание Ардова на свой счет. — Простите, это я не вам, — вынырнув из воспоминаний, коснулся котелка Илья Алексеевич и продолжил путь. — Запах сандарака! Вот чем смущала чино сыскного отделения фотография подлинного Костоглота, присланная одесским корреспондентом Санкт-Петербургских ведомостей. Такой же запах стоял в грим-уборной аквариума, где Соломухин приставлял к себе бороду спартанского царя. Получалось, что тонкую фотографическую бумагу, на которой было отпечатано изображение, Приклеили к картонке необычным кукурузным клейстером, как следовало бы ожидать, а довольно неожиданной для фотографа смесью сандарочной смолы и спирта. Там, в клубе, обнаружив склянку с клеем, Илья Алексеевич опустился на корточки, чтобы осмотреть саму тумбу и обнаружил внутри полой стойки нечто, заставившее его несколько раз невольно взмахнуть руками, чтобы избавиться от невидимых насекомых, в одно мгновение облепивших голову с отвратительным жужжанием. Он почувствовал, что вплотную приблизился к разгадке главной тайны, не дававшей ему покоя последние годы. Ради этой тайны он и сделался сыщиком сыскного отделения Спасской части. Разогнав облако воображаемого Гнуса, Ардов обнаружил себя у дверей собственного дома. Наверху поскрипывал тусклый фонарь на чугунной стойке. Илья Алексеевич посмотрел на торт, как будто взвешивая коробку в руке, Если он верно разгадал замысел преступников, то этот гостинчик окажется весьма кстати. Вздохнув так, словно предстоящий шаг должен был ознаменовать переход в новую жизнь, сыщик потянул за ручку и скрылся за дверью. Спустя несколько минут раздался оглушительный взрыв. Окна квартиры Ардова во втором этаже выплюнули языки пламени. На мгновение стало светло, как днем. из законных проемов повалил черный дым на мостовую стали падать обломки утвари вынесенной волной из помещения среди обломков оказалась и оторванная человеческая рука